Глава 12. Сеньор Пеньо не находил себе места, и причина была чрезвычайно веская. Ритана Лассара. Как теневой хозяин? Ладно, один из хозяев ремата. Он был в курсе происходящего. И знал про Дэми Дина. Узнал одним из первых, и практически из первых рук. Были у него свои осведомители в полиции? Были. А он оставил у него Антонио Лассаро. От одной мысли Мороз бежал по позвоночнику до того места, где спина в ноги переходит. И место это чувствовало недоброе. Антония, может, и простит, а может и нет. Семья Лассара в хрониках встречалась, и вот чем другим а милосердием они не грешили. Для них все было просто. Напакостил – покойся с миром. А если добавить к этому Эрнеста Риолона, который отлично был синьору Пенье известен? «Ой, как все грустно-то получалось!» Тут о смерти мечтать начнёшь. А делать-то что? Откупаться. Причём не вульгарщины какой, вроде золота или бриллиантов. Таким некромантов не проймёшь. А чем по цене? И молиться, чтобы взяли. Жить-то как хочется. О том, что Антония вернулась к себе в магазин, ему тоже доложили. Сутки сеньор Пенья потратил на поиск выкупа. А потом звякнул колокольчик. Эрнесто посмотрел на нахала который заходит в закрытый магазин. Это еще что за явление? А, Пенья. Ладно, послушаем, что он скажет. Честно говоря, те сутки, которые сеньор Пенья искал достойный выкуп, они с Антони попросту проспали. После визита в храм ла некроманты свалились, едва успев доехать до кровати. И хорошо еще, что не в горячке. После такого нервного перенапряжения спали и спали, словно сурки. На приход Риты даже внимания не обратили. Мало ли кто там шуметь будет. Вроде как свой и безопасный, ну и ладно. А девушка заглянула в комнату к тони укрыла ее одеялом, да и отправилась на кухню. Уборку делать при спящих некромантах она попросту не решилась. А вот оставить им что покушать? А еще лучше телефонировать в дом араконов, рассказать, что некроманты спят и восстанавливают силы. И сообщить, что она пока побудет в магазине. Мало ли что, вдруг им помощь потребуется. Тони вставала несколько раз, когда требовала природа. Встала, вернулась в кровать, нашла на тумбочке рядом булочки и укутанный чайник с отваром, выпила, кое-как проживала кусок хлеба и опять свалилась. Эрнеста, как мужчина, одолел две булочки, но спать хотелось и ему. Спать и знать, что самое страшное закончилось. Или начинается. А тогда, тем более, спать силы будут еще нужны. Так что сутки прошли для некромантов во сне. Явившегося к дверям магазина Серхио, Рита вежливо попросила не лезть к некромантам. Или лезть, но с завещанием, что ли. Ведь проклянуть с просонок так, что и гроб не понадобится. Серхио подумал и признал справедливость этого утверждения. Он видел, когда досталось и Тони, и Эрнеста. «Пусть отдыхают. Пусть». То же самое услышал и отец Анхель. Не одобрил, погрозил Рите пальцем, но лезть не стал. Самое важное некроманты уже сделали, а остальное, остальное может подождать. Не месяц же, а день другой. Отец Анхель посоветовал Рите сделать некромантам шоколад для скорейшего восстановления сил магов. Попросил передать, что обоих некромантов будут ждать в храме, и откланялся. Рита так и поступила. Эрнесто и Тони проспали почти сутки. Эрнесто поменьше, Тони побольше. Риалон проснулся часа в два ночи. Тони проспала до рассвета и тоже встала, бодро и довольная жизнью. Силы восстановились, настроение улучшилось. И шоколад, кстати, был вкусный. Риту от всей души поблагодарили. И теперь уже девушка отправилась домой отсыпаться. А Тони и Эрнесто собирались завтракать. И тут явился, не запылился. «Что вам угодно, сеньор?» Дружелюбия в голосе Эрнеста не наблюдалось. Отлично он понимал, что сердиться не на что, что Пенья просто инструмент. Не было б его, нашли другого, но... Все равно неприятно. «Доброе утро, Танри Алон!» Сеньор Пенья не зря столько лет был одним из хозяев преступного мира. Под обострастие и самоуважение причудливо смешались в его голосе. Но получилось вполне достойно. «Я понимаю, что виноват, но и ноги о себя вытирать не дам». Эрнеста это понял и насмешливо поднял бровь. «Было, доброе «Эрнеста, у нас гости?» Тони услышала голоса и решила поторопиться. Так что сейчас она стояла на лестнице с гривой влажных волос, распущенных по спине. Сушить их и укладывать времени не было. Интересно же, кто там пришел? «Да, дорогая, сеньор пенья «А мы как раз собирались завтракать. Позавтракайте с нами, сеньор». Тони как раз его виноватым не считала. Сеньор Пенья это понял и чуточку расслабился. «Не сильно. Но, может, сегодня его и не убьют?» «Ретана Антония, я ведь к вам каяться приехал». «Каяться?» – удивилась Тони. «Не знал я про демидина Что он такой? Хотите, верьте, хотите, нет. Не повез бы я вас». Да, он мне заплатил, чтобы я вас привез, но как специалиста. Опять же, о своих планах намекнул, мрачных А я и подумал, уж простите дурака. Антония даже фыркнула от неожиданности. Сеньор пенья вы что? Какой же вы дурак? Вас просто разыграли в темную, вот и все. Или вы думали, что мы сердиться будем? Думал, думал, подтвердил Эрнесто. И правильно думал, читалось в его глазах. сеньор Пенье решил не переигрывать, пока я на голову опускать не стал. Думал. И что Тан Риолон не вполне подходящая для вас партия. Тоже. Герцог как-то солиднее. Зато Эрнеста заговоров не устраивает. Тони уже в открытую улыбалась. Отчего ей обижаться? Представить правду о Деми Дина, сеньор синьор не смог бы и в страшном сне. Про Эрнеста он ей сам сказал. Еще раньше. А остальное – дело житейское». «Я в этом уверен», – улыбнулся в ответ сеньер Пенье. «И все же чувствую себя виноватым. Не стоит. Поэтому прошу принять мои извинения. И вот этот скромный подарок». На стол опустилась шкатулка, совсем небольшая. Тони посмотрела на Эрнеста и поймала ответный веселый взгляд. «Ладно уж, не виноват он, но пусть хоть немного понервничает. Ишь, не нравлюсь я ему. Он мне тоже не нравится». Тоня почти читала в глазах жениха эти мысли и улыбалась в ответ. «Главное, что ты мне нравишься. И вообще, ты замечательный». Ритана Лассара решительно открыла коробочку. «Творец!» На черном бархате сияли два обручальных кольца. Старинных. Золотых, конечно. Но важно было то, что оба они были украшены гербом Лассара. «Сеньор пенья Ритана. Я тут поспрашивал. В общем, это ваше. Родовое. Сами посмотрите. Тони коснулась пальцами колец. И провалилась в прошлое. Мужчина и женщина. Старые, очень старые. У обоих седые волосы, морщины, характерная хрупкость и сутулость. Он сидит на диване. Женщина прижалась к его плечу. Оба молчат. Только пальцы переплели. А комната... Тоня ее не знает. Это не Влоссара, точно не там, потому что за окном видно маяк. Бушует гроза. «Пора уходить!» Старик поворачивается к жене, касается губами белоснежных волос. «Уже пора?» «Да, радость моя! По пути молний в самый темный час ночи!» «Как и подобает некромантам!» Глаза пожилой Ританы улыбаются. Она не боится ничего. Она ведь с мужем. Она лассара. А некроманты не боятся смерти. Для них это лишь начало долгого пути. Это была хорошая жизнь, счастье мое. Это была чудесная жизнь, любимый. На долю секунды губы стариков соприкасаются. И лица начинают выцветать, бледнеть. Из них уходит нечто неуловимое. То, что делает живых живыми. Два тела откидываются на диване. Так и не расцепив рук. Блестят на пальцах те самые кольца. Грустно блестят. Сегодня они потеряли хозяев. тони открыла глаза, чтобы увидеть встревоженного Эрнеста. «Ты как, маленькая!» «Всё в порядке. Надо будет посмотреть семейную историю. Судя по одежде, портреты я помню. Этим кольцам лет двести. Даже чуточку больше!» Вздохнул сеньор Пенья. Ваших предков, Ритана, хоронили в Лассара. Все верно. И этих тоже. Не знаю, какой путь прошли с тех пор кольца, но считаю, что надо вернуть их законной хозяйке. Благодарю вас, сеньор Пенье. Это ценный для меня дар, кивнула Тони. Скажите, вы придете на нашу свадьбу? Нельзя сказать, что сеньор был счастлив. Но... Конечно, Ритана, если вы приглашаете. Вы, он так подчеркнул голосом. что стало ясно и Тони, и Эрнеста. Риалон только рукой махнул. Мерзавец, конечно, но ладно уж. «Приходите, сеньор Пенья, Тони будет рада». «Я?» «Нет, но ради нее ты останешься в живых и даже будешь приходить к нам». Сеньор Пенья все понял правильно, распрощался и откланялся Тони задумчиво поглядела на коробочку, на кольца, на Эрнеста, а потом решилась... «Ты не против?» Эрнеста молча протянул ей руку. Кольцо уютно скользнуло на безымянный палец, да там и осталось, словно для него и ковалось. Мягко взблеснул герб Лассара. Тони протянула руку, и второе кольцо скользнуло к ней на палец. И как тут было не поцеловать свою невесту? «Люблю тебя, Тони!» Антония замялась. «Ах, как легко и просто было бы ответить теми же словами!» «И сложно!» она пока сама не знала что чувствует любит привязалась нет не понять впрочем эрнеста и не стал настаивать вместо этого он поцеловал тонкие пальчики я подожду солнышко сколько надо будет тони посмотрела в его глаза подумала что ей очень повезло и сама поцеловала эрнеста какой же он настоящий мужчина В то время, как Лассара решала свои семейные дела, Асфальда караска атаковала мэра риматта «Как это так? У вас под носом зрел заговор, а вы все проморгали!» Тан Кампас успешно отбивался. Уж что-что, а виноватым Карлос Мануэль себя не чувствовал. Он проморгал, все проморгали, и заговор ликвидировали его люди, а не чьи-то еще. «А ты где был в это время, некромант многомудрый?» «Тан Караско, скажите мне, как, встречая герцога при дворе, вы не поняли, что он собой представляет? Меня он вниманием не удостаивал вообще, а при дворе бывал, хотя и не часто. Кстати, в отличие от меня, мне-то некогда, город сам с собой не управится». Асфальдо надулся. Мэр попал не в бровь, а в глаз. «Все верно, некроманту бы и посмотреть внимательнее. Но кто же мог подумать?» «Тан Кампас». Я прошу предоставить мне все материалы дела. И кто его вел? Сеньор Вальдес. Впрочем, я подал доклад и прошу даровать ему дворянство за заслуги перед короной. Асвальдо кивнул и даже не поморщился. Не ко времени. Вальдеса он не любит, но заслужил. Мединца асвальда уже видел. И при мысли, что вот это могло появиться на улицах, можно как угодно относиться к Караско. но профессионалом он все же был. И хорошим. Выберись эти твари на улице города, жертвы исчислялись бы не сотнями, тысячами и десятками тысяч. А так, считай, что легко отделались. «Все отчеты можете взять у сеньора Вальдоса. Я распоряжусь», — кивнул Мэр. «А в остальном? Правки не требуется. Тан и ритана Лассара прекрасно справились». Асвальдо кивнул. ничем не показывая своего отношения к этой новости. Поблагодарил и отправился изучать документы. Кажется, настало время напомнить Риолону про его долг. Эрнесто было решительно не докоразка. «Тони, детка!» «Дочка!» Арраконы обнимали девушку и не знали то ли хвалить, то ли ругать. Хотелось все сразу и бонусом надрать уши, чтобы так не рисковало. Сильно мешало присутствие Эрнеста Риолона, который не одобрил бы подобного отношения к своей невесте. Напряжение вылилось слезами. Ритана Розалия плакала, не стесняясь. Тан адан вытирал слезу. Тони тоже не сдержалась. В госпитале она оказалась вовсе не случайно Они навещали Шальвена. Да, прошедшие два дня были попросту безумными. Девушка поняла, что ее самообладание далеко от идеального – Несколько раз даже истерику закатила Эрнесто выдержал все стоически. Уговаривал, успокаивал, обнимал и целовал. Отвлекал как мог. Тони оценила, как же им за эти дни перемотали нервы. Просто до ужаса. По согласованию с томосианцами и полковником Лопесом решили так. Главную роль отдали Рейнальдо, который все разведал и сообщил Ритане Лассара. Ритана помчалась к жениху. Жених к другу. А Ретана еще и в храм, понятное дело. Некроманты туда регулярно за советом бегают. Правда же, отец Анхель? В результате к делу привлекли тамосиансов. И те пришли, и боролись со злом, как могли. Так душевно боролись, что море до сих пор выкидывало на берег трупы, при виде которых рыбаки то блевали, то бежали в храм. Мединцы. Часть из них была в море. Часть погибла в подземелье. Но где и сколько, было неизвестно. Установить ничего не удалось. Таких записей герцог не вёл или не держал дома. Тони нашла в его замке несколько десятков тайников. Где с золотом, где с драгоценностями. Но бумаг по мединцам в них не было. Может и логично. Зачем такое держать при себе, если можно оставить внизу? Основное герцог наверняка и так помнил. И кто, и сколько. Отправили корабли на остров Сандана. Пока известий не было, но то не знала, что там найдут. Трупы, и еще раз трупы. Подземную или подводную пещеру, а в ней тела. Сотни, тысячи тел. Мединцы не могли жить без существа, которое их породило. Они умирали. Кто быстрее, кто медленнее, но умирали один за одним. Герцог Дамедина, один из сильнейших, не прожил двух дней. Его даже допросить не удалось. Синери подстраховалась. Не только тело человека было искалечено слиянием с морской тварью, но еще и разум. Какие-то черты наследовались ими от животных. Дальмеха получил от угря безжалостность и ярость, герцог – хладнокровие и жестокость от змеи. А потом все это убило и первого, и второго. Быстро и беспощадно. Может быть, герцогу можно было бы продлить существование по методу Дальмеха. подкармливая его чужими жизнями. Но об этом никто не подумал. А Эрнест решил не делиться такими сведениями. Ни к чему. Пусть герцог сдохнет и побыстрее. Мало ли какое решение примут власть имущие. Частенько эти умники на такое идут, что обычного человека тошнить от омерзения начинает. Для них ведь люди только костяшки на счетах. И чужие жизни ничего не значат. не получит его величество какую-то информацию о мединцах. И что? Тан это прекрасно переживет. И совесть его мучить не будет. Она прикормленная, дрессированная, ручная и послушная. Эрнесто понимал, что это Де Медина – дальний королевский родственник, хотя и невесть в каком поколении. И до чего дойдет король, чтобы его поддержать? Преступников у нас много, а герцог один. Даже если раз в неделю ему кого-то скармливать – До старости хватит. А эта тварь пыталась, пытался навредить Тони. Этого Эрнеста и Творцу бы не простил. Так что без хороших идей. И вообще, тела мединцев были аккуратно заморожены и помещены в холодильники столичных моргов. Маги собирались копаться в них долго и вдохновенно. А вдруг что новое узнают? Ну, интересно, уж точно будет. Такой не каждый день препарировать можно. Уникальный случай. Неоценимая польза для науки. Потрясающая биология. В эти дела Тони не вдавалась. А вот Рейнальда. Шальвену досталось вдвойне. И как призраку он едва не развеялся. И как человеку. Его и побили, и попинали. И вообще выкинуть из тела старую душу, а на ее место засунуть новую. Так просто не проходит. Рейнальда до сих пор валялся в больнице и вставать не собирался. Тони хотела поговорить сначала с ним, потом с Паулиной, но ну, а коли уж они здесь оказались, то и с Араконами. Лучше им все узнать из первых рук, а то потом обидеться. Так что Тони и Эрнеста делились своими приключениями. Адан и Розалия только головами качали, а потом... Потом раздался стук в дверь. Что привело Альбу и Амада в палату к Араконам именно в это время? Счастливый случай. Альба и Аманда как раз прогуливались в больничном парке, планировали свое будущее, разговаривали на семейные темы. И тут мимо проезжает мобиль с Реолоном и Тони. И чего тут думать и гадать? Разговаривать надо, пока все в сборе. Альба только зашла в палату совсем ненадолго. Надо же было привести себя в порядок перед этой выскочкой. Обязательно надо причесаться, подкраситься, да и блузку поменять. «Больничная одежда? Да вы что, смеяться изволите? Когда у нее тут жених?» Альба уже на второй день телефонировала Паулине, и так принесла ей одежду. Конечно, не совсем ту, но что взять с этой дурехи? Хоть что-то не перепутала, и то хвала Творцу. Попали они с Амадо к Аракону, когда Тони и Эрнест обо всем уже рассказали. И обрадовали не новостью, но все же. «Полагаю». Эрнесто притянул к себе поближе свою невесту. «Мы поженимся осенью. Примерно через месяц». И как такое было снести альби «Прекрасно», — бросила она, переступая порог, с видом королевы-матери. Или королевы, мать ее. «Можем устроить скромную двойную свадьбу?» В палате повисло молчание. Такого никто не ожидал, но... Первой опомнилась Ритана Розалия. «Дочка, а...» «Мой жених, Амада Эрнесто Риолон». «Внешне спокойно, а внутренне кипя от ярости», — сообщила Альба. И был у нее повод. Был. Тони окончательно забыла про волшебность надобья мастера Доминика и выглядела удивительно красивой. Недаром доелись в свое время считалась одной из первых красавиц столицы. Ох, недаром! Дочка пошла в нее чертами лица». А уж сейчас, когда она улыбалась, когда сияли собственным светом огромные глаза, когда вся она выглядела безудержно, потрясающе счастливой, её очарование било в глаза не хуже солнца. Вот оттолкнётся от пола и взлетит, и будет сиять, обогревая весь мир. Альба ей попросту проигрывала, и кожа у девушки попортилась, всё же беременность, и цвет лица, и волосы. А вот не надо было пытаться ребёнка убить. Альба и Тони словно местами поменялись. И юной Ритане Аракон это весьма не понравилось. «Хм!» – закашлялся Эрнеста. «Я рад. Очень. Теперь пришла пора опешить амада Он ждал другой реакции. Не слишком ли быстро?» – опомнился Тан адан За что и получил от жены локтем в бок. Ритана Розалия уже просчитала все плюсы и минусы такого брака. и решила, что первых определённо больше. «Альба, Амада, поздравляю!» Ещё сильнее засияла Тони. Альба сверкнула глазами. «И не возражаешь против двойной свадьбы?» «Что ты! Я буду только рада!» Тан Адан закивал проглатывая то, что вертелось у него на языке. «Экономия! Таны и ританы Экономия! Свадьба — удовольствие дорогое, а если их объединить...» Что проще – один раз гостей принять или два, тем более за короткий промежуток времени. Конечно, альби об этом говорить не стоит, но вот и что-то подобное думает. Тан адан не умел читать мысли, зато прекрасно умел считать деньги. Умничка, Тони. А Дайрон не тем будет помянут, все равно дурак. Эрнесто широко улыбнулся. Некромантов-тугодумов вообще не бывает. Их съедают на первой стадии обучения. так что он успел обдумать информацию и перешел в наступление амада ты меня порадовал альба детка можно я буду звать вас дочкой д да, да конечно танреалон чуточку запнулась альба некроманта она побаивалась а на свадьбу я вам сделаю подарок амада я перепишу на тебя наш дом живите и радуйтесь Амада хлопнул ресницами не зная что сказать Тони расслабилась. Вот совершенно ей не хотелось жить в доме, где всё пропитано Ританой Барбарой. Да ещё и как бы Амада её принял. «А ты?» – как-то по-детски спросил Амада. «А я перееду к супруге. Тони, ты меня не выгонишь?» Вместо ответа Тони приподнялась на цыпочках и поцеловала жениха в щёку. «Ты замечательно всё придумал, милый мой. Мы разместимся над магазином?» «Конечно». «А когда дети пойдут, будет видно». «Может, купим соседний дом?» Отмахнулся Эрнеста. «Разберемся в свое время». Альбу явственно перекосило. «Но что тут скажешь?» «И я поучаствую», — поддержал Тан адан «Амада, ты ведь нигде не работаешь, верно, сынок?» Амада тоже скривился. «Да вы знаете, как-то раньше и надобности не было. Деньги. Ну, они сами в дом приползали». «Мама все покупала, еще и на мелкие расходы мальчику подбрасывала. Только попроси». Эрнеста улыбнулся одним уголком губ, чтобы никто не заметил. «Пора, пора взрослеть, сынок. Я тебя не брошу, конечно, но раз уж ты взял на себя ответственность, ты ее и нести будешь. Не дам я тебе рыбки, а вот удочками обеспечу». «Я хочу устроиться. Думаю, мы вместе поспособствуем устройству Амада в университет. Королевский». «Первый вряд ли, а вот второй или третий может получиться». Тан Адан кивнул. «Да, пожалуй. А место? Амада будет читать лекции. Как насчет литературы? Он в ней неплохо разбирается». аманда стал на вид еще кислее. Кажется, это было не совсем то, чего он ждал. «Может, если работа в университете не подойдет, я смогу тебя устроить в участок. Место письма водителя. Там всегда свободно». Эта перспектива Амада понравилась еще меньше, но куда уж тут поспорить. Альба сверкала глазами, но спорить не решалась. Некромант смотрел на нее такими добрыми глазами, что хоть ты сама в песочек закопайся. «Вот и договорились», — подвел итог Тан Адан. Он тоже отлично понял, что им придется помогать молодой семье. Но жить они будут в столице, рядом. На дом тратиться не придется, а остальное... Все работают и зарабатывают. Чем Амада хуже? Сам Тан Адан? Ладно, он выгодно женился. Но он же и не отказывается помогать. Эрнесто и Тони переглянулись и принялись прощаться с Араконами. Все отлично, все хорошо складывается. Так что планируйте свадьбы, Таны и Таны. А мы заранее согласны. В коридоре Тони подошла к окну и решительно распахнула створки. Фу! «Вот уж не ждал от сыночка!» — поддержал ее Эрнеста. Свежего воздуха хотелось просто невыносимо. После больничной палаты, которая насквозь пропиталась за эти минуты не только запахом лекарств, но и лицемерием, городской воздух казался упоительно сладким. «Я буду рада за Альбу. А она хорошая, просто взбалмошная, вздорная, глупая и зависимая от общественного мнения. Копия моей супруги. Бывшей». Подвёл итог Эрнеста. Тони пожала плечами. «Может быть, но шанс на счастье у неё будет, если поумнеет». «Помочь я им помогу, но вешать себе на шею не стану», – отрезал Эрнеста. «Что, Крею?» Тони решительно кивнула. «Да, Крейнальда». Шальвин встретил гостей улыбкой. «Добрый день». «Добрый?» – уточнила Тони. «Для меня так вполне». «С утра заходил милейший человек, брат леандра Принёс мне мои новые документы». Рейнальдо светился собственным светом. И было чего В паспорте, свидетельстве о рождении и прочем разном, которое лежало на тумбочке, значилось чёрным по белому. «Игнассю Рейнальдо Шальвейн. Правда, сеньор, но дворянство может даровать только король». «Не ошибка?» – уточнила Тони. «Нет». Решили, что обратно в рот мне возвращаться нет смысла. Чужие люди, много воды утекло. Я там никого не знаю. А вот шальвейн, мне будет почти привычно. Мэр в курсе? Я так понял, что все согласовано. И там еще бумаги. Тони вопросительно поглядела на призрака. Рейнальда кивнул, и девушка принялась их листать. Что может мэр города? Многое. В частности, принять Рейнальда на службу в полицию, дать ему бессрочный отпуск по состоянию здоровья для улаживания своих дел, естественно, с сохранением заработной платы, и сразу же назначить пенсию. За заслуги перед Отечеством, заметим, из городского бюджета, не из своего же кармана платить героям. Хотя государственный – это же почти свой, родной и личный для каждого чиновника. Правда? Нельзя сказать, что Рейнальдо в единый миг стал состоятельным сеньором, но бедствовать ему не придется. И на семью хватит. «Мне поговорить с Паулиной?» ринальдо вздохнул, замялся, потом решительно обвел лицо. «Тони, ты же видишь!» Тони видела и не понимала, в чем проблема. Даже наоборот, все отлично. После тесного общения с мединцами некогда красивое лицо валеранса украсилось шрамами. От ожогов, от ран. Калекой он не стал, нет. Но два шрама рассекали правую щеку. Один сползал по лбу и корежил бровь. Еще один был на подбородке. Красавчиком Рейнальда не быть. И узнать его будет достаточно сложно. Особенно если он поменяет прическу, наденет очки. Но и ощущать себя уродом в честь чего? Обычный мужчина. И похуже бывают. А свое счастье находят. Так Тони и высказалась. Ринальда скрипнул зубами. «А если она испугается?» «Так и скажи, что сам боишься». «Боюсь». Даже не стал лгать экс-призрак. «Если она твою душу полюбила, то оболочка ей тем более не важна будет». «Кстати, я тут тебя чуточку просканировал», добавил некромант. «Душа приживается отлично. Просто скачкообразно. Тело ее не отторгает». Скоро пройдут последние проявления болезни. Ринальдо кивнул. Есть причины. Она, уточнил Эрнесто, имея в виду Ламуэрте. Да. О дальнейшем некромант расспрашивать не стал. Ни к чему. И, кстати, стерильным ты не останешься. Так что совет. Любовь и много деток. Ринальдо еще раз тяжело вздохнул. Или то не поговорит с Паулиной. Или я. Подвел итог Эрнесто. При таком раскладе ринальдо вздохнул и согласился на Тони. Куда ему было деваться? Некуда. Так что Тони отправилась к Паулине, а Эрнест решил пока заехать на работу. Вдруг он там нужен? Вальдос сиял собственным светом. А чего б ему и не сиять? Дело раскрыто, все отлично, жизнь прекрасна. Плюшек могут не дать. Так ведь и жертв больше не будет. И за друзей радостно. Так что Асвальдо он встретил с широкой улыбкой. «Тан Караско, с возвращением вас!» Тан Караско кисло улыбнулся. «День добрый, Вальдес. Я хочу ознакомиться с материалами дела. Ну, и с вами побеседовать». Асвальдо тоже отлично знал, что отчеты и реальность частенько расходятся, а ему-то еще королю докладывать. Серхио вздохнул, но отказывать не стал. «Давайте побеседуем, Тан». Асфальдо опустился в кресло и только-только начал беседу, как в кабинет вошел Танриалон. Довольный, счастливый и, кажется, даже помолодевший. «Серхио, как дела?» «О, Вальд! Какими судьбами?» «Его величество послал», – процедил Асфальдо. «Все отлично», – улыбнулся Серхио. «Кстати, тот полковник заходил, хотел тебя видеть. Я сейчас к нему загляну». Эрнесто только собрался развернуться и выйти, как полковник явился сам. Пабло Матео Лопес обычно предпочитал принимать подчиненных в своем кабинете, но совершенно случайно увидел, как Эрнесто заходит в кабинет друга. Почему бы и не пригласить героя лично? «Танриалон, доброго вам дня! Полковник, рад вас видеть!» «Зайдете ко мне для разговора?» – Эрнесто кивнул. «Да, буквально пару минут. Хорошо». Я, кстати, отдам вам и документы для вашей невесты. Простите. Полковник хитро улыбнулся. Может быть, вам нужен помощник? Ритана Лассара очень подошла бы для этой работы. Ассигнования из бюджета выделены. Ставка есть. Ритана Лассара? Невеста? Асфальдо почти шипел. Серхио едва не выргулся прямо при начальстве. И принесла ж нелегкое. Полковник-то был не в курсе. А у Серхио все, считай, на глазах происходило. Эрнеста кивнул. Да, вальт если ты хочешь об этом поговорить, то через... Полковник, вы меня надолго задержите? Буквально минут на пятнадцать. Полковник понял, что дело пахнет керосином и разумно ретировался за дверь. Встревать между двумя разозленными некромантами нашли самоубийцу. Давайте тогда я сейчас зайду к полковнику, а потом вальт «Жду тебя у себя в кабинете». Учитывая, что кабинет у Риолона был в морге, прозвучало это многообещающе. Эрнеста кивнул Вальдесу и вышел вслед за полковником. «Невесту!» Шипеть Асвальдо умел просто великолепно. Впрочем, Вальдеса разными гадами было не напугать, особенно после мединцев. «Невесту, у вас есть еще вопросы по делу де Медина?» Асвальдо скрипнул зубами. Но понял, что результата не будет. И принялся методично укладывать к себе документы. Сначала прочитаем дело. Потом будем задавать вопросы. Подвел я тебя, Реолон. Эрнеста пожал плечами. Рано или поздно Вальд все равно узнал бы. Почему не сейчас? Проблем не будет? Если и будут, то не у меня. Отрезал Эрнеста. Раньше он не был в себе до конца уверен. а сейчас за его спиной любимая женщина. вальт ты лучше спрячься куда поглубже и притворись витошкой. Саиту я тебе отдал, но Тони не дождешься. За нее я тебя зарою и место забуду. Навеки. Ладно, тогда смотри. Вот это документы для тебя. Что там его величество решит, когда это будет, неизвестно. А от города и мы породеем. Эрнесто бегло проглядел документы. Первое, Дополнительная ставка помощника. Зарплата более чем достойная. И это при свободном графике работы. То не оценит и не откажется. Ритана Лассара – человек практичный. Самому Эрнесто увеличили зарплату в два раза. И назначили пенсию. Отказывать некромант не стал. Не за спасибо работал. Вот если сын не возьмется за ум, можно будет пенсию ему перечислять. Нищенствовать не будет. И на семью хватит. Второе. «Выделение ассигнования на некромантов?» «Да, есть и такое. Нечто вроде свободных фондов, за которые практически не надо держать отчет. У Вальдоса тоже такое есть. Называется на оперативные расходы. С наградами и чинами пока придется подождать. Мало ли что решит его величество. Но уже приятно». «Полагаю, Тони не откажется. А два некроманта лучше, чем один». Полковник довольно улыбнулся. «А это вам от храма передали и просили тоже к ним заглянуть». Вот теперь Эрнесто довольно заулыбался. «Доступ к архивам, в том числе и архивам храмов. Королевский подарок. Сколько всего интересного он сможет узнать. Сколько важного и нужного». «Спасибо, полковник. На здоровье. И спасибо». Эрнесто улыбнулся. «Хорошо, когда люди друг друга понимают. Очень хорошо». Паулина встретила Тони в гостиной, молчала, но смотрела так, что Тони только головой покачала. Ловела с призрачной и ведь знал, знал, что может погибнуть, а все равно не удержался. Любовь. Паула, у нас сложилась своеобразная ситуация. Он мертвенно побелела девушка. Тони поспешил ее успокоить. Жив, относительно здоров и обрел тело. Паула откинулась в кресле и даже нами глаза закрыла. Нет, не обморок. Просто как выдох. От радости. Жив. Остальное все можно решить и потом. Главное – жив. Потом Паулина осознала все, что произнесла Тони и посмотрела на кузину уже совсем иначе. Даже как-то подозрительно. «Тони, а ты… А я буду сейчас перед тобой каяться. И за себя, и за Шальвейна». Легко произнесла новую фамилию призрака Тони. Что? Тони разлила по бокалам вино. Сама даже не пригубила. А вот Паулине явно понадобится. Держи. И слушай. История вышла долгая. Но в этот раз Тони ничего не скрывала. И историю Ринальда, о которой Паулина была наслышана, все ж легенда. И как Рей оказался с ней связан. И как он влюбился в Паулу, только вот открыться не мог. Права не имел. И как он наткнулся на заговор, и как бедняге пришлось выбирать еще раз. Паула слушала молча. Бокал так и остался нетронутым, а по щекам девушки катились крупные слезы. Наконец Тони выговорилась и развела руками. Вот и все вроде бы. Остальное он тебе сам может рассказать. В каком он госпитале? Все в том же, центральном. Минуту. Прикажу заводить мобиль. Паула действительно вернулась через пару минут. Шляпку и перчатки она явно схватила, какие придется. Да и плевать на них. «Ты со мной поедешь?» Тони пожала плечами. «Пусть тебя отвезут в госпиталь, а меня по дороге высадите возле магазина. Хорошо?» «Конечно. И Тони?» «Да». Паула порывисто обняла кузину. Прижалась щекой к щеке. «Знай, у тебя есть сестра». «Всегда тебе благодарна буду. И за себя, и за него». Тони думала недолго. «Между прочим, осенью состоятся две свадьбы. моя с Эрнестой, а Альба выходит замуж за амада Намек понятен?» «Судя по улыбке Паулы, еще как понятен». «Я... подумаю». Тони тоже улыбнулась в ответ. «Вот кто бы подумал, что так оно сложится?» «Подумай на досуге. Лучше вместе с Ринальдо». «Игнасио, привыкай, Тони. Он, Игнасио», – строго поправила девушка. Тони не возражала. «Пусть они сами с Паулой разбираются. Она свое черное дело уже сделала. Ну, и Ламуэрте тоже». И почудился девушке далекий смешок, словно кто-то оценил хорошую шутку. Но это точно почудился. «Если бы взгляды могли убивать. Вообще-то могли». Но с некромантом этот номер не прошел бы. Эрнесто и сам так смотреть умел. Асфальдо был в бешенстве. «Невеста, значит?» Реолон пожал плечами. Сам же все слышал, чего переспрашивать. «Ты помнишь, что именно мне обещал?» «Поверь, я не прикладывал для этого никаких усилий. В центре заговора мы с Тони оказались одновременно. Ей нужна была помощь, я ее оказал». «А что ты там себе надумал? Твое дело!» «Специально я практически ничего и не делал!» Асфальдо злобно стиснул кулаки. «Откажись от нее! Больше тебе ничего не надо!» «Откажись! Нет! Ты мне должен!» «Ты мне тоже!» – парировал Эрнеста. «И за сариту и за Барбару!» Произнесенные имена резко охладили гнев Асфальдо. Он отлично знал, чьи тут хвост мелькнул, чьи лапы потоптались. «Рита, твоя работа? Моя. Она жива, здорова, а ты счастливый супруг. Так что не советую тянуть лапы к моей невесте». «Я разведусь», — сдвинул брови Асфальда. «Ты с ней общаешься?» «Да». «Скажи, что я все урегулирую мирно. Она останется довольна. Но я хочу развод». «Скажу при следующем разговоре. Рита тоже хочет развода. Она не будет против». Асфальда кивнул. Если ушла муэрта заступилась за эту дуру, пусть Рита живет, сколько ей отмерено. Вальд ей мешать не будет. Главное, чтобы дорожки не пересекались. Хорошо. А теперь поговорим про Барбару. Теперь уже роль хищника досталась Эрнеста. Ты ее случайно убил? Так ведь, Вальд? Не сдержался? А с только выдохнул. Но не сознаваться же. Как ты с этой дрянью столько лет прожил? «Это просто вопрос, не признание». «Как-как? Молча?» – отрезал Эрнеста. «Человек она была неплохой и смерти не заслуживала. И, кстати, развода бы мне в жизни не дала». асвальда стала еще обиднее. «Я... Меня твои семейные дела не касаются. Ты лучше подумай, что ты можешь дать Тоне. Ни дома, ни денег, ни связей, ни щеброд. Был когда-то». эрнеста и не подумал стесняться. «Сейчас я семью содержать вполне смогу. Уж будь уверен. То не заслуживает большего. от чего она желает? Ты не думал? Продолжить свой род. Только это она и со мной может. А твоей службой сыт не будешь. Рано или поздно ей и бриллиантов захочется, и мобилей, и много чего. А ты ей ничего не дашь». «Дам». Эрнесто спокойно улыбался. И эта улыбка взбесила Асвальда больше всего остального. «Счастье! Что ты можешь знать о счастье? А ты, Вальд, что у тебя за счастье, если жену убивать приходится? Ты ведь Риту любил, разве нет?» «Любил?» Асвальда уже и не помнил. Давно это было. И еще кое-что было. «Ты с Ритой разговаривал перед нашей свадьбой. Помнишь?» Теперь настала очередь Эрнеста сжимать кулаки. Помнишь, помнил, до кровавых слез помнил. И как умолял Риту, чуть ли не в ногах валялся. И как в любви объяснялся. И как просил не выходить замуж за Вальда. Хорошо еще, асвальда все подробности не знает. А то б и вовсе тяжко было. Допустим, я хочу поговорить с Тони. Эрнесто только вздохнул. По-хорошему, он мог попробовать запретить. Сигнализацию повесить, с Тони поговорить. Мог бы многое. «Даже просто убить Асфальда. Попытаться? Точно. И не мог. Благородство? Эрнесто и сам не мог определить это качество. И как его правильно называть? И зачем оно нужно? И как получилось, что оно свило гнездо в душе некроманта? Но Риолон точно знал, что если запретит этот разговор, никогда не будет знать покоя. Одно дело, когда он единственный. Другое, когда у Тони есть выбор. «Да». Она не любила Вальда. Но вдруг? Иначе это просто нечестно. Вальд и демон бы с ним. А вот сама Тони. Эрнесто не мог поступить иначе. Он со вздохом предоставил любимой женщине выбирать свою дорогу. Я заеду в храм. Тони сейчас в магазине. Ты можешь ее навестить? Полагаю, этого времени вам хватит? С избытком. асвальда развернулся и вышел из кабинета. Не поблагодарил. не попрощался. И Эрнеста остался стоять, где стоял. И чувствовал он себя совершенным дураком. Дорогу до госпиталя Паула помнила плохо. Вцепилась в сумочку, даже не глядя по сторонам, и повторяла только одно имя. Игнасио. Игнасио. Игнасио. Живой. Родной. Про Валеранцу ей и даром не интересно было. Помер? Так туда и дорога. Не жалко. А вот Игнасио, хочет ли он ее видеть? Что он ей скажет? Паула и сама не поняла, как преодолела дорогу до палаты. Постучала, дождалась негромкого. Да. И толкнула дверь. Он лежал на кровати, бледный, со шрамами. А Пауле было все равно. Дженнио? Нет. Смотрела она в голубые глаза. А видела там совсем другое. Мужчину, который разговаривал с ней в пещере. Мужчину, который пришел к ней. Мужчину. Призрака? Нет, просто любимого. Игнасио. Паулина. Ринальдо попробовал встать с кровати, но неловкое чужое тело подчиняться отказалось. Мужчина запутался в своих же конечностях и едва не рухнул навзничь. Паула и сама не поняла, как оказалась рядом, каким чудом успела подхватить. Как? Как сплелись руки к рукам? Как оказались рядом их губы? И первый поцелуй вышел сам собой. Нежный, ласковый, совершенно неожиданный. И Нига. Паула. А больше слов и не нужно было. Слова необходимы, когда молчат души. А когда все и так ясно, к чему лишний раз сотрясать воздух? Только больше себя запутаешь. Когда в палату спустя полчаса Заглянула медицинская сестра. Влюблённые так и сидели в обнимку. Не разговаривали, не целовались. Просто сидели, прижавшись друг к другу, и молчали. Паула была счастлива. Она не ожидала такого подарка от судьбы. Ринальдо был на седьмом небе от восторга. Он не знал, чего ожидать. Но этот подарок... Паула его любит. Именно его. Любит. Больше и не надо ничего». Медсестра поглядела на это, покачала головой, а потом вышла и дверь за собой прикрыла, чтобы никто не помешал. Такое счастье было написано на лицах влюблённых, что она даже немного позавидовала. Не каждому такое даётся в жизни, далеко не каждому. А им вот судьба. Повезло, да. Тоня напевала нечто легкомысленное, смахивая пыль метёлкой из разноцветных перьев, лёгонькой такой. Жизнь прекрасна? Да. И дважды, и трижды — да. И солнце, и тепло, и настроение, и магазин, и запах сдобы с кухни. Просто всё. Осталось ещё Эрнеста дождаться. И вообще всё будет чудесно. Звякнул колокольчик над дверью. Тони обернулась с радостной улыбкой. И тут же нахмурилась, словно солнышко за тучу забежало. На пороге магазина стоял асфальта Фауста Караска. «Принесли его демоны». «Танкараска?» — кисло сказала Тони. «Я тоже рад вас видеть», — улыбнулся в ответ Асфальда. Улыбаться ему не хотелось. Хотелось иного. Разнести тут все к демонам бесхвостным ему хотелось. И прямо сейчас. Он слышал пение из раскрытого окна. Он видел счастливую улыбку девушки. И видел, как она расстроилась. Реолона ждала. «Да, именно Реолона». Неужели и правда любовь? А даже если и так, что с того? Проходите. Вы к Эрнеста вспомнила о правилах приличия Тони. Или что-то купить хотите? И не удержалась. У меня есть украшения на продажу. Ваши супруги к лицу будут. Асфальдо медленно прошел внутрь. Садиться он не стал. Вместо этого подошел к Тони. Остановился почти вплотную. На подавляя возрастом, ростом. «Даже магической силой!» «Говорят, Тони, тебя можно поздравить?» «Можно», согласилась Тони. «С намечающейся свадьбой!» «С Эрнестариалоном!» Кивнула Тони. «Гостем будете?» Не удержалась еще раз. Отлично помнила, что Сариту этот гад у Эрнеста отбил. «Долг платежом страшен!» «Приглашаешь?» «Эрнеста будет приятно!» «Друг юности!» «Пожала плечами девушка!» А тебе? А мне? Все равно. Разговор шел решительно не так, и Асфальдо не сумел сдержаться. Неужели тебе этого правда хочется? Не верю. Чего именно? Тони тоже не нравился этот разговор. Но что она могла сделать? Кота на Асфальдо натравить? А травится еще животное? Оставалось только надеяться на скорое возвращение Эрнеста. Всей этой убогости, Тони. мне надо себе врать! Ты не любишь меня, но ведь и Эрнеста ты тоже не любишь!» Тони прикусила губу. «Ну, ладно. В данном случае Асфальдо попал не в бровь, а в глаз. Те чувства, которые она испытывала к дженню к Эрнеста она относилась иначе, совсем иначе. И сама не могла понять, как это определить. Любовь, привязанность, симпатия, желание тепла и заботы. Вот как?» Это касается только меня и моего жениха». «Не только. Подумай, Тони. Ты достойна большего. Чего ты хочешь? Вот этот убогий магазинчик? Торговать стальем до смерти? Работать за нищенскую оплату? Караска богатый. Ты сможешь жить так, как тебе нравится. Путешествовать. Заниматься некромантией в свое удовольствие. Восстановить лассара. Бриллианты, меха, книги, реактивы. Придворная жизнь, наконец». «У тебя будет всё, что ты пожелаешь. Я не самый лучший муж, это верно. Но ты тоже некромант. А если уж вступать в брак без любви, то почему бы и не в тот, который более выгоден?» Девушка вздохнула. «Вот красивая картинка, правда? У неё будет всё. Всё, что она пожелает. Не будет любви, но её и так не будет, наверное. Такой, как у родителей. Так почему не асфальта? Почему бы ей не продаться подороже?» Разве она недостойна достойна? Золото, мехов, светской жизни, всего самого лучшего. Почему она должна работать? Почему должна думать о будущем? Почему? Миг слабости прошел очень быстро. И Антония до Элис Лассара улыбнулась, отвечая себе на все вопросы разом. Потому что никогда нельзя оставлять за спиной негодяя. Ни за какие материальные блага. Что бы Асфальдо ни говорил, как бы ни убеждал, Он уже предал один раз. Предал Сариту, которая тоже была магом. Просто неподходящим. Предал, подставил, сподличил. Он не считал, что делает нечто плохое. Он просто расчищал Тони дорогу. Делал, как лучше для него. Сейчас он предлагает Тони конфету. Но это отравленная сладость. К Эрнеста можно повернуться спиной. К Асвальда нет. Вот и весь разговор. «Никакие деньги не стоят того, чтобы искалечить себе всю жизнь, чтобы смотреть на человека и не доверять ему даже в мелочах, чтобы жить и ждать подвоха и дождаться его, рано или поздно дождаться. Предавший один раз будет предавать и дальше. Он уже почувствовал вкус подлости, он уже отравлен, он уже не человек. Это нечто вроде того же мединца, существо с изуродованными душой и разумом, тело нормальное». А внутри такой же монстр. Даже опаснее, потому что люди видят человек и обманываются. Мединцев тех с людьми не перепутаешь. Я уже отвечала вам один раз, танкараска и мой ответ по-прежнему – нет. Асфальда только вздохнул. Это окончательно и бесповоротно. Тогда в голове Антонии внезапно взорвались сотни крохотных искр. и уже сползая в обморок, она услышала «Прости, ты не оставила мне выбора!»